Можем вас проводить. Несмотря на то, что я корреспондент московского журнала. Короткая пауза на обдумывание. Затем следует ответ. Вам надо раньше договориться по телефону. Я звонил в редакцию Нивы и сரையичце Векблад. Я заглянув в блокнот, уточнил по телефону 23 55 84. Говорили с редактором? Нет, видимо, с секретаршей. И что она вам сказала? «Посовещавшись с кем-то, она мне сказала, «чтоб ты поскорее сгорел, и не в своем огоньке, а в хорошем огне». «Правильно сказала». Обрадовалась девица по-байчеи. «Можно было еще лучше сказать». Выдавила из себя равнодушное. Произнесено это было, впрочем, не столько для меня, сколько для бойкой подружки. Надо было показать, что и она тоже непримирима к идейным противникам. Ваши брюссельские единомышленники, пожалуй, охотнее соглашаются беседовать с представителями советской печати. Попытался я поднять свои акции в недобрых глазах юных амстердамских сионистов. О, вы сильно преувеличиваете, усомнилась Шатенка, завершая наш неожиданный разговор. Роберту Дрейфусу настойчиво советуют а может я действительно преувеличил ну кто в самом деле из знаменитых сионистских деятелей Бельгии согласился встретиться со мной как кто согласился сам Робер Дрейфус главный раввин Бельгии на чьих бланках значится министерство юстиции центральный раввинат Дрейфусу совершенно не пришлось уговаривать он охотно назначил нашу встречу на «Рюссю Дюпон-2». Жду советского писателя в четверг, 10 апреля, в 6 часов вечера. Не без торжества рассказал я об этом брюссельскому журналисту, еще накануне утверждавшему, что видные сионисты не встречаются с корреспондентами, не сочувствующей им печати, да еще и с социалистических стран. И все же Дрейфус отменит встречу. С прежней уверенностью ответил мне журналист. Почему? Никаких религиозных тем касаться я не собираюсь, господин Дрейфус, это знает. Как раз на религиозные темы он охотно побеседовал бы с вами. А вас, вероятно, интересуют темы сионистские. Догадались. Догадаются и те, кто настойчиво, весьма настойчиво посоветует главному раввину не беседовать с корреспондентом Огонька. А кто же способен посоветовать, да еще весьма настойчиво руководителю главного раввината страны отказаться от собственного добровольного обещания? Найдется такое. Будет именно так. Я настолько убежден, что считаю нечестным предлагать вам пари. Да, пари проиграл бы я. За час до назначенной встречи от имени Дрейфуса позвонили. Господин главный Робин никак не может найти возможность увидеться с писателем из Москвы до конца недели. Не мог он найти такой возможности и в начале следующей недели. Вот почему до последней минуты я не верил, что состоится моя беседа с руководителем крупной алмазной фирмы, андверпенским коммерсантом марселем брахфельдом никаких официальных постов в сианисских организациях брахфельд как будто не занимает но влиянием там пользуется большим причина не только финансовый вес алмазного промышленника признание своего превосходства он завоевал ещё и другим все трое его детей учатся в израиле весьма немаловажное обстоятельство ведь богатые сионисты западных стран предпочитают уговаривать еврейскую бедноту, нежели самим переезжать в Израиль или отправлять туда своих близких. Недаром, как только заходит речь о Брахфельде, бельгийские сионисты уважительно говорят: "Его дочь учится в Иерусалимском университете, а два сына в аристократическом колледже" правда и мои земляки Брахфельда из тех, кто не торгует алмазами, а гранит их саронической улыбкой добавляют. Не думайте, тут не один голый патриотизм. Имеются причины и деловые. Пока большинство стран бойкотировало российский режим Южной Африки, израильские дельцы сумели в значительной мере приручить южноафриканскую алмазную промышленность, а поскольку Брахфельд, не последний из бельгийских торговцев алмазами,